Ольга Гусейнова «У любви пушистый хвост» или «В погоне за счастьем». глава первая. Гул нескольких голосов, донёсшийся из Большой Нижней Повалуши, только порадовал. Все собрались. Пропустила я момент, когда первые лица клана прошли туда важные вопросы решать. Ну ничего, подожду, когда выйдут. А у самой все поджилки трясутся, ведь одно — задумать, а другое — сделать это самое задуманное. Дело мне предстоит неслыханное и потому пугающее до да дрожи в коленках. Сердце бьется, пойманной птицей, кровь приливает к щекам, а руки холодеют и не хотят слушаться. Судорожно вздохнув я проверила свою одежду. Свободный сарафан длиной в пол, неунылый синий плат из плотной ткани, который положено носить несозревшим самкам-малолеткам, полностью скрывавшим фигуру до пояса, а руки по локоть. Мало того, лицо по самые глаза прикрывает, только для ушей прорези оставлены. Без ушей нам никак. Одна баблажка закрепляет это безобразие на голове яркой ленты с бусинками, вышивкой, подвесками. У кого на что выдумки и денег хватает. Ну или кому, что родителями дозволено. Так, веревка под подолу пришита незаметно. Уж я постаралась, чтобы не было видно ни стежочка. В сотый, наверное, раз дернула за веревку и подол сарапана задрался вверх, открывая спрятанную под широкими складками нижнюю тонкую рубашку, выгодно облегающую женские изгибы моего тела. Вот это сокровище я и хочу показать всем мужчинам, собравшимся за массивной деревянной дверью. А то мало того, что засиделась в девках, так еще и вынуждена носить опостыливший большой платок. В поволуше от отчего-то слишком громко зашумели, подстегнув меня поторапливаться. Опасливо огляделась по сторонам. Добротная лестница, ведущая на первый ярус, Резные балясины вдоль площадки второго яруса, где находятся спетлица и покоевы горницы, наши и для гостей, которыми за годы правления брата редко пользовались. Потемневшие от времени деревянные панели и надежные потолочные балки, меня они точно выдержат. Солнечный свет, проникающий в высокое узкое окно у лестницы, отражается от огромной круглой люстры, которую я якобы собралась чистить от свечного нагара. «Брат мой может себе позволить подобное дорогое прожорливое освещение?» Положила тряпки, тюец с чистящим порошком, скребок, чтобы потом оправдаться перед братом, что работала в поте лица. И вообще, вся в делах и заботах исключительно о его доме, благотенстве и спокойствии. И ни о чем худом или ни тайвуна, сугубо своем, считай бабском, не думаю, ни-ни. Приподняв подол, я легко запрыгнула на перила, держась за столб, подпирающий потолок, подтянула к себе люстру и накинула веревочную петлю на специальный крюк. Заранее ни единожды все продумала. Если аккуратненько упасть, то есть прыгнуть то повисну как раз под ней. Бедненько, неуклюже, сдуру, ой нет, по недоразумению попавшейся в ловушку собственной одежды. Зато полуобнаженная, красивая, фигуристая и желанная. Вот холостяки среди тех, что сейчас разговаривают в повалуши, еще остались. Может, хоть один допозарится. Такие мечты и надежды Снедали меня последние несколько дней. За их дыхание я прислушалась к гулу голосов, о чем конкретно Говорят уважаемые представители клана В кое то веки за плотно закрытой Дверью не разобрать. Хоть на слух не жалуюсь, но грозный Рык моего брата Амаля Ни с чем не спутать. С него станется, мог бы и дальше Просторный передней никого не пускать, Что делал обычно, когда Приближенные клановцы по одному с докладами являлись. Да видно, сегодня не тот день. Впрочем, мне только на руку. Как вчера услыхала, что всех позвали на важную и теперь убедилась, не для всех ушей встречу, так и начала готовиться. Интересно, о чем они там сейчас спорят? Ох, не по мне это, не по нраву. Сдается братец рычит по поводу Дании, который обложил наш клан, новоявленный князь Валиан Северный потому как накануне его поверенный прибыл важный Ата, остановившийся на постоялом дворе. Пару месяцев назад закончилась война, после которой большая часть кланов, стоявшая под другими знаменами, была вынуждена присоединиться к Северному. Княжество небольшое, но планы у его светлости Валиана великие, раз на королевство замахнулся. Мысленно я пожелала ему подавиться, как вслух частенько шипел мой старший грозный брат волки ненавидят ограничения свободы а северный явно решил затянуть удавку на нашей шее неожиданно повалуши притихли видно закончили сейчас разойдутся пробил мой заветный час еще раз дернув веревку зацепленную за крюк приготовилась дверь отворилась но не полностью чья то сильная рука придержала ее донесся незнакомый вкрадчивый мужской голос согласно указу его светлости князя валиана северного «Ваш клан обязан предоставить ко двору на Сматриной в качестве невесты незамужнюю девицу, не вдову, из семейства ближнего наследуемого круга». «Это невыполнимо! Нет у нас свободных женщин по таким запросам! Да и какая здоровая самка останется в девицах к детородному возрасту?» – раздался зловещий на треснутый голос Амаля. «Отдавать что-либо он ненавидел всеми фибрами души». «Я, поверенный его светлости, а не гадалка, и на вашем месте сделал бы все возможное, чтобы без проволочек исполнить волю князя. Тем более, воевали вы на стороне его врагов и только несколько недель назад присягнули на верность. Помимо присяги мой клан платит дань, не дровами и рыбой, как некоторые, а чистым золотом». Его светлость учел этот факт, и поэтому с вашего клана потребовал всего одну девицу. Более того, у вас появилась редкая возможность породниться с самим князем. Собеседников я не видела, но отчетливо слышала, как тщательно скрываемая ярость и злоба прорывались в голосе брата. Амаль, волк, глава клана и вожак стаи. Этим все сказано. Не привык, чтобы кто-то перечил ему, полному территориальному собственнику а тем более давил или принуждал и сейчас с трудом сдерживает свой бешеный норов я уверен что ситуация с женщинами в столице не лучше, чем у нас на окраине княжество не сумел сдержать желчь амаль здоровые и сильные самки нужны любому клану Светлейший князь заинтересован в сильном многочисленном потомстве, поэтому решил разбавить высокородную, но застоявшуюся кровь столичных родов свежей. Суровые условия жизни и традиционный уклад, что до сих пор сохраняются на окраинах, по его разумению, способствуют поиску достойных жен. Мое сердце затрепетало от восторга. Вот оно, решение моих проблем и ответ на чаяние. Под ногами скрипнули перива. В ладони взмокли от волнения, и я еще крепче вцепилась в веревку. «Жен?» — прервал мои восторги изумленный голос брата. «Да его светлость набирает себе гарем, и лишь избранные станут законными супругами князя Валиана». «А остальные?» — поинтересовался Свят, один из помощников Амани. «Ох, и противный же оборотень этот ушлый волк!» «Остальных вернут кланам?» «Если женщины выкажут на то пожелание», — спокойно ответил невидимый столичный гость. Правда, в последнем слове послышалось насмешливое сомнение в подобном исходе. Моя радость поутихла так же быстро, как и загорелась. Гарем? Для волков неприемлемо. Ни одна самка не потерпит соперничество в семье. Хотя новый князь леопард, а у кошек, как я слышала, с этим немного проще. Редко, правда. «Дешин вас проводит!» «А мы пока обсудим, кого послать ко двору», – процедил Амаль, скрипнув клыками. «Не думаю, что поиски достойной девицы затянутся», – еще более откратчиво многозначительно заметил княжий посланник. «Каждый в округе наслышлен о вашей сестре. Скромные девицы, прекрасные хозяйки и наделенные ценным даром знахарки». «Саверий не обсуждается», – грозно прорычал Амаль. Я вздрогнула и пошатнулась. Нога в мягкой домашней волочной чуне соскочила с балясины. А я вцепилась в веревку еще крепче, нечаянно выпустив опору, и теперь скручиваясь в погисло в воздухе, отчаянно цепляясь ногами за перила. Темные полы плата знаменем колыхаются над первым ярусом. Проклятые тряпки мешают, не дают освободиться и вернуть себе устойчивое положение, а влажные от волнения ладони, как назло, скользят по веревке. «Луна!» А ведь сама виновата в своем нынешнем глупейшем положении. Надо выбираться. Быстро. Ваша сестра – полукровка. Вероятно, ее кошачья натура позволит принять нашего князя как мужа и отца своих детей, даже будучи не единственной его женой. Я неловко дернулась, услышав мнение княжеского чиновника. Оно стало последней каплей в череде моих жизненных проблем. Зачем, спрашивается, еженедельно, собственноручно? полировала и натирала воском перила, чтобы они сейчас уходили из-под ног. Чуни предательски скользили, разъезжались, хотя я тянула носки, как завзятая танцовщица. Двери распахнулись, и худощавый высокий шатен, видимо, тот самый повеленный, первый вышел из повалуши, покошачьи мягко, прямо за гляденье, направился к выходу. За ним твердо ступал Дешин, сильный, умный, хороший волк, ради которого, собственно, и затевалась эта чистой воды авантюра. И, к сожалению, не удалось, потому что оба мужчины вышли из дома. Клопнула входная дверь, загомонили остальные оборотни. Но мне было не до обсуждения кандидатки в невесты его светлости, а по сути заложницы. Ведь не зря новоявленный князь требует именно высокородных оборотниц, а не любую представительницу клана. Кому как не мне ясно, что дело пахнет горелым маслом. Амаль грохнул кулаком по столу, от отчего я невольно вздрогнула, а перила в конце концов ушли из-под ног. Зависнув над полом и качаясь, будто маятник, я даже испугаться не успела, как и среагировать, чтобы мягко спружинить на лапы. Ведь, как и задумывала, веревка, пришитая к подолу, ловчей сетью стремительно задрала его вопверх. Рассчитывала, что всего-то окажусь пленницей собственного задравшегося сарафана. Но оказалось, веревка выскользнула из моих рук и обвела шею. Я захрипела, беспомощно болтая в воздухе обнаженными ногами и вытаращив глаза. Одежда мешала освободиться, веревка сдавливала горло. Словно рыбина, выброшенная из воды, я хватала воздух в ртом, но не могла вдохнуть. В глазах начало мутнеть, когда совет клана, наконец, вынудил Маля признать, что выбора у него нет, и меня придется отправить ко двору Северного. Новая война нам не по карману и не по силам. Было слышно, как мужчины вышли из гостиной, но, наверное, ни один не глянул вверх, где я болталась отчаянно, дрыгая ногами. Все по обыкновению спешили покинуть наш негостеприимный дом. Мои потуги привлечь к себе внимание холостяков развеялись прахом. Причем вскоре надо думать, и мой собственный развеют. Я сипела, проваливаясь в темноту. А ведь всего лишь мечтала о муже, своем мужчине, с которым могла бы обрести женское счастье и семью. «Совери!» — Амаль привычно рявкнул на весь дом. «Раньше бы я уже спешила на его зуб». Промедление и непослушание брат не терпел, а сейчас из последних сил сучу ногами, пытаясь привлечь его внимание. А удавка еще сильнее перехватывает мое горло. Все, так и умру, невинный, нелюбимый и несчастливый. Какой позор! Савери! Потрясенно взволомай. Неужели заметил меня? Скрежет когтей по дереву, движение воздуха от мощного прыжка, и через секунду брат спрыгнул на первый ярус со мной в руках. Торопливо выпутал из собственноручно устроенной самой себе тупейшей ловушки и удивил до глубины души, неожиданно печально спросив, сочувствием разглядывая меня. «Ты слышала про княжеский указ, да?» Я осторожно кивнула, кашляя и пытаясь отдышаться. «Поэтому решила повеситься», — сделал потрясающее мое воображение в Ибатамаль. «Поверь, возможно, князь не выберет тебя. Ты сможешь избежать гарема. Вернешься обратно домой». Ко мне. К этому моменту я успела отдышаться и начать соображать. Признаваться, что вешаться уж точно не собиралась, не стала. Как и в том, что напортачиваясь с хорошей задумкой. Заставить вожделить себя неженатых клановцев, пробравшись в их сны. А как еще вынудить их пойти против брата, чтобы он согласился на мой брак? Как сделать так, чтобы не побоялись главы клана, запретившего приближаться ко мне под страхом смерти? Я... «Нечаянно! Хотела люстру почистить!» — прохрепело заранее приготовленное оправдание я. «Кто б сомневался!» — насмешливо хмыкнул Амаль, нисколько не поверив. «Повезло, однако, что княжеский поверенный подвернулся, а то не представляю, что бы вышло». Я шмыгнула носом и, старательно вздрагивая всем телом, заревела у брата на груди. «И что со мной будет?» Амаль вновь поразил ласково, погладив меня по голове и утешая. Да, они собрали, но этот пляшивый валианов прихвостень требует отправить вместе с золотом тебя. Думаю, за пару дней соберешься, а потом под охраной поедешь в столицу. Не бойся, охранники подождут княжеского решения. Если повезет, ты вернешься ко мне. Я с тяжелым вздохом кивнула, не отрывая лица от груди Амаля. Сама же в этот момент ликовала. Наконец-то свобода от тебя. Иди, приведи себя в порядок и накрой на стол. Я проголодался. Отстранился Амаль, вновь словно корка льда покрывшись. Жаль, мой самый сильный и умный брат, душевно ущербный. Жители Фарна могут прожить до 120 лет полными сил, а затем быстро угасают. После 30 многие оборотни заводят семью, большинство находятся в поиске своей половинки так устроена природой, чем старше оборотень, чем дольше он одинокий, тем сильнее его звериная сущность потерять свое человеческое я никто не хочет за редким исключением, но это скорее безумцы или такие как амаль он никого не любит не жалеет, лишь желает время от времени единственное что им владеет безраздельно жажда власти, именно из за нее я рано потерял отца будучи недозревшей малолеткой амаль вызвал его на бой помериться силой и выиграл право возглавить клан. Убил. Собственного отца. Нашего отца. Затем сделал меня пленницей и собственностью. Мне двадцать три. Но снять вклад малолетки он так и не позволил. Я единственная ношу его так долго, до сих пор закрываю большую часть лица, когда выхожу из братовых хором. Вдруг найдется тот, кто выживает меня, полюбит и отберет у Амаля. Отберет мне сестру-кровинушку, а знахарку наш прекрасный мир раздает редкие дары, большей частью полезные, иногда никчемные, а иной раз похожие на проклятие. Никто не знает, почему это случается. Кроме того, дар передается по наследству. Мне достался сложный, двойной знахарский дар. Я интуитивно чую природную силу каждой травки, корешка и листочка. Умею соединять их полезные свойства, создавая чудеснейшие настойки и сборы. Но главное и самое важное в мире двуликих – Я повитуха. Оборотницы разных видов из-за второй сущности часто теряют свое потомство во время вынашивания и родов. А такие, как мы, повитухи, не даем этой беде случиться. Я одна такая сильная до самых гор, поэтому к нам в клан многие обращаются за помощью, привозят своих жен и дочерей. За мою работу Амалю платят золотом или услугами, часто загоняя себя в неоплатные долги или давая клятву верности. Именно на этом держится его непоколебимая власть в клане и строится отношения с соседями. И если бы не княжеские смотрины, брат никогда бы не позволил мне уйти от него, чтобы завести собственную семью. Передать хоть часть своего авторитета и именно ценного дара другому волку – да не жизнь. Конечно, Амаль будет усердно истово молиться Луне и другим Высшим Фарна за удачу, чтобы меня не выбрал князь, а уж потом постарается вернуть себе. «Ха!» Я тоже постараюсь, только наоборот.